Однако, сидя в тени огромного сооружения, он чувствовал, что оно имеет еще одну тень. Внизу, под его фундаментом, в земной утробе скрывались купола, клирос, лестницы, наклонные каменные поверхности, ведущие в глубину к подземным водам Босфора и пресной в воде суши, которые отражали возвышавшийся над ними храм так же, как эхо. отражает речь. Этот подземный контур состоял из звуков, но не только из них одних, а еще и из твердого материала, такого же, как и тот, что был над ним. Не только в воде отражалась святая мудрость, но и в земле. Но в земле отражалось и небо над ней. Здесь и В ее тени Сафрония вдруг начал различать движения металлических созвездий под землей, которые столь же безошибочно, как эхо со звуком, были связаны с небесными созвездиями. Он ясно распознавал под земной корой движение рака, весов, льва или девы. Он становился астрологом подземного пояса зодиака, однако он чувствовал, что его желание или голод, которые вынуждали его делать все это, были простым ученичеством и подготовкой какой-то полной сытости и навечному утолению желания, и он не решался войти в храм. Мысль — свеча, от которой можно зажечь чужую свечу, но для этого нужно иметь огонь, — думал Сафроний. Его же огонь сам находился под землей. И так продолжалось до того дня, пока однажды торговец снова не позвал их на чай. Он раздобыл ту самую вещь, которую давно хотел им показать. Спустившись к нему в лавку, они застали там и человека с веревкой на шее. От него пахло эбеновым деревом, и продавец шепнул им, что это запах его пота. У него потею туши, «Только его поту, по крайней мере, полтораста лет», — добавил торговец. Улыбнулся, вытащил из своей чалмы монету и, положив себе на ладонь, показал им. «Эти деньги отчеканены в аду», — сказал он шепотом. И монета, как бы в ответ на его слова, заблестела. Потом он вытащил из-под прилавка и поставил перед ними ведро с водой и попросил Ересину бросить туда монету. Монета не тонула в воде. Ересена удивилась, но Сафроний, носивший в себе тень святой мудрости, почувствовал, что монета, которую он видел впервые в жизни, сделана из смеси меди, серебра и стекла. И действительно, сунув ее в рот, он услышал в ней рокот серебряной руды и звонкий голос стекла, сотворенного в подземном огне. А еще яснее, чем этот рокот, слышал он нечто похожее на звук медной трубы. «Существуют еще две такие монеты», — раздался тут голос каменщика, который до этого молча следил за всем происходящим. «За эту можно купить завтрашний день. За две другие — сегодняшний и вчерашний», — сказал он, Обращаясь к Сафронию и Ересене, показалось, что Каменщик и Сафроний увиделись не в первый раз, что они были знакомы давно и что между ними существует что-то вроде договора встречаться время от времени именно здесь, на Мысыр-базаре. Как бы в подтверждение этих мыслей молодой Апуйч, не говоря ни слова, заплатил за монету и на завтра отправился прямо в Святую Софию. Войдя в храм, Он почувствовал себя, как человек, потерявшийся на огромной площади под куполом, какой показалась ему эта церковь. Всё вокруг скрывал мрак, и лишь через огромные замочные скважины пробивался солнечный свет. Он пробежал взглядом по всем колоннам внутри церкви, но нигде не увидел медного щита. Лишь на одной из колонн на высоте человеческого роста блестел солнечный луч». Подойдя к ней, он обнаружил под этим лучом щит и отверстие в нем. Сафроний сунул туда, как в жерло огромной медной трубы, большой палец и описал круг, прошептав при этом свое заветное желание. И ничего не произошло. Правда, Сафроний Апуич не ждал, что все, что происходит с ним теперь, вдруг сразу изменится настолько... что это можно будет заметить, но ему было все же странно, что он совершенно ничего не почувствовал.